Глава 34. Сопротивление. Я заметил его прибытие немедленно, в точности как заметил Твои многочисленные вторжения в мои края. Время пришло, сообщил Буря Отец. Вокруг Далинера все потемнело, и он оказался вместе между реальным миром и видениями. Месте, где небо было черным, а кругом простиралась равнина из камня цвета выбеленной кости. Сквозь почву просачивался дым и принимал определенные формы, которые восставали вокруг Далинора и постепенно растворялись. Обычные вещи — кресло, ваза, камни почка иногда люди. «Я ее заполучил», — голос буряца заставил содрогнуться это место, вечное и безграничное. Тайлинскую королеву. Моя буря прямо сейчас достигла ее города. «Хорошо», — сказал Далинар. «Пожалуйста, пошли ей видение». Фэн предстояло узреть видение, в котором сияющие рыцари падали с неба, чтобы спасти маленькую деревню от странной и чудовищной силы. Далинар хотел, чтобы она сперва увидела сияющих, какими они были когда-то. Справедливыми защитниками. Куда мне ее поместить? спросил бурятец. Туда же, куда ты в первый раз поместил меня решил Далинар. В дом с семьей. А тебя? Я буду наблюдать, а позже поговорю с ней. Ты должен быть частью событий упрямо напомнил бурятец. Ты должен играть чью-то роль, так все устроено. Хорошо, выбери кого-то, но если можно, пусть Фэн увидит меня таким, какой я на самом деле, а я увижу ее. Он пощупал меч на поясе. И не мог бы ты оставить мне это? Не хотелось бы снова сражаться кочергой? Буря-отец раздраженно загрохотал, но не возразил. Бесконечная белая равнина потускнело и растаяло. «Что это было за место?» поинтересовался Далинар. «Оно не настоящее, но все прочее в этих видениях реально», возразил князь Халин. «Так почему же оно не настоящее?» твердо повторил буря отец. Далинар замолчал, позволяя видению захватить себя. «Я его вообразил», пояснил отец мягче, как будто признаваясь в чем-то досадном. «У каждой вещи есть душа, и когда ваза разбивается, она может умереть в физическом мире. Но еще какое-то время ее душа помнит, чем она была. Поэтому все вещи умирают дважды. Последняя смерть происходит когда люди забывают о вазе и думают только про черепки. Тогда я представляю себе, как ваза уплывает прочь и растворяется в пустоте. Даллинар еще не слышал от буря отца чего-то столь философского. Он и не думал, что у Спрена, пусть даже могучего Спрена Великих Бурь, бывают такие грезы. Князь обнаружил, что кувыркается в воздухе. Размахивая руками, он в панике закричал. Фиолетовый свет первой луны озарил землю далеко внизу. Желудок скрутило судорога, одежду трепал ветер. Он продолжал вопить, пока не сообразил, что на самом деле не приближается к земле. Он не падал, а летел. Воздух с шумом обдувал его макушку, не лицо. Теперь Далинор заметил, что его тело светится, и вокруг него струится буресвет. Но он не испытывал чувств, какие появлялись, когда свет оказывается внутри. Ни бушующие стихии в жилах, ни жажды действовать. Князь заслонил лицо от ветра и посмотрел вперед. Там летел сияющий в великолепном синем доспехе, который светился. Свет был ярче всего по краям и в углублениях. Мужчина оглянулся на Далинора, несомненный из-за его криков. Далинор отдал честь, давая понять, что все в порядке». Рыцарь кивнул и вновь устремил взгляд вперед. «Он ветробегун», — осознал Далинор, сводя концы с концами. «Я занял место его спутницы, женщины сияющей». «Князь уже встречал этих двоих в видении. Они прилетели, чтобы спасти поселок». Далинар двигался не с помощью собственных сил. Ветробегун сплел сияющую с небом. Зет сделал с Далинаром что-то похожее во время битвы при Нароке. Было все еще трудно принять, что он не падает, и тяжесть в желудке никуда не делась. Далинар попытался сосредоточиться на других вещах. Он был в незнакомой коричневой униформе, хоть с радостью подметил, что меч на поясе присутствовал. Но почему он не в осколочном доспехе? Введение на женщине был именно такой, и излучал он янтарное свечение. Был ли это результат того, что буря отец пытается сохранить его облик для Фэн? Далинар все еще не знал, почему доспехи сияющих светились, а современные осколочные нет. Может, древние доспехи были в каком-то смысле живыми, как клинки сияющих? Возможно, он сумеет выяснить это у ветра бегуна, что летел впереди. Но надо быть поосторожнее с вопросами. Все будут видеть вместо Далина рассияющую, и если его вопросы будут странными, он, как уже бывало, лишь собьет людей с толку, но ничего не узнает. Насколько мы далеко! крикнул князь. Слова затерялись в шуме ветра, и он повторил свой вопрос, обратив на себя внимание спутника. Уже недолго! ответил ветробегун. Его голос звучал гулко из-под шлема, который светился синим, сильнее по краям и вдоль щели для глаз. Кажется, у меня что-то не так с броней, сообщил ему Далинар. Не могу убрать шлем. В ответ ветробегун сделал так, что его собственный шлем исчез. Далинар успел заметить облачко бури света или тумана. Под шлемом у ветробегуна была темная кожа и курчавые черные волосы. Его глаза светились синим. «Убрать шлем?» — удивился он. «Ты еще не призвал свой доспех. Тебе пришлось его отпустить, чтобы подействовало мое сплетение». «Ох!» — подумал Далинар. «Я имел в виду раньше. Он не исчез, когда я этого хотел. Тогда поговори с Харки Лайном или со своим Спреном». Ветробегун нахмурился. «Это ведь не отразится на нашем задании». Не знаю, отозвался Далинар. Но это меня отвлекло. Объясни еще раз, куда именно мы направляемся и что знаем о существах, с которыми должны сразиться. Он поморщился от того, насколько неуклюже это прозвучало. Просто прикроешь меня в сражении с полуночной сутью и будь готов использовать восстановление на любом раненом. Но... «Сын чести, тебе будет трудно получить полезные ответы», — пророкотал Буря отец. «У них нет ни души, ни разума. Они воссозданы по воле чести и не обладают воспоминаниями настоящих людей». «Мы ведь можем узнать хоть что-то», — тихонько пробормотал Далинар. «Их создали для того, чтобы донести определенные идеи. Дальнейшее давление лишь выявит...» Насколько зыбкий у фасад. Далинар вспомнил фальшивый город, который посетил в первом видении, разрушенную версию Холинара, выглядевшую скорее декорацией, чем реальностью. Но должно же быть хоть что-то, что он может выяснить. Какие-то вещи, которые честь вложил в это видение случайно, сам того не желая. Надо привести сюда Навани и ясно. Решил он. — Пусть разберутся с этими воссозданными людьми. В последний раз в этом видении Даллинор занял место человека по имени Хэб, мужа и отца, который защитил семью, имея в своем распоряжении единственное оружие — кочергу. Он вспомнил свою неистовую битву с тварью, чья кожа была маслянистой и черной, как полночь. Князь тогда сражался, истекал кровью, испытывал мучительную боль, Он как будто потратил целую вечность, пытаясь защитить жену и дочь, но не преуспел. Очень личное воспоминание. Пусть оно и было фальшивым. Даллинар все это пережил. Вообще-то, увидев впереди поселок в Лейте, укрытие среди скал, он испытал подлинные чувства. Какая-то злая ирония заключалась в том, что он так живо отреагировал на это место и этих людей, в то время как его воспоминания об Эви по-прежнему были темными и туманными. Ветробегун замедлил далинора схватив за руку. Они зависли в воздухе над плоскогорьем возле поселка. «Там!» — Ветробегун указал на поле вокруг городка, где собирались странные черные твари, размером примерно с рубегончию, с маслянистой кожей, от которой отражался лунный свет. Передвигались они на шести лапах, но не были похожи на настоящих животных. Конечности тонкие, как у краба, пупырчатое тело и гладкая голова, лишенная узнаваемых черт, за исключением ротовой щели, с из нее черными зубами. Шалан столкнулась с одним из этих существ глубоко по дуритеру. С того дня Даленор спал чуть тревожнее, зная, что в недрах города Пряталась одна из несотворенных. Неужели остальные восемь тоже затаились где-то недалеко? «Я спущусь первым», — сообщил Ветробегун, — «и отвлеку внимание. Ты отправляйся в поселок и помоги людям». Он прижал ладонь к Далинару. «Упадешь секунд через тридцать». Шлем рыцаря возник снова, а потом он кинулся на монстров. далинар помнил этот спуск по своему видению как будто падающая звезда явилась на помощь Хэбу и его семье. «Как?» — прошептал далинар Буряцу. «Как нам призвать доспех?» — произнести слова. «Какие?» «Либо ты их узнаешь, либо нет». «Отлично». Далинар не видел внизу никаких признаков Тафы или Силли, семью, которую он защищал. В его прошлом видении они были там а их побег стал делом его рук. Но он не знал, как будут разворачиваться события на этот раз. Вот буря. Он не очень-то хорошо все спланировал, верно? Даллинар считал, что сразу встретит королеву Фен и поможет ей справиться, позаботиться о том, чтобы ей не угрожала серьезная опасность. Вместо этого он потратил слишком много времени, пока добирался сюда. Как глупо! Надо бы ему научиться быть более конкретным с буреотцом. Далинор начал медленно опускаться. Он в общих чертах знал, как действуют потоки ветра бегунов, но все равно был впечатлен. Он коснулся земли, и чувство легкости его покинуло, а буресвет, поднимавшийся от кожи, собрался в облачко и улетел. Зато он теперь меньше походил на мишень во тьме, в отличие от другого сияющего, который полыхал точно синий маяк, рубя полуночную суть огромным осколочным клинком. Далинар крался через городок, и его обычный поясной меч выглядел хлипким оружием против осколочного клинка. Но, по крайней мере, это не железная кочерга. Несколько тварей проскакали по главной улице, и Далинару пришлось подождать за валуном, пока они не скроются из вида. Он легко определил нужный дом рядом с утесом, защищавшим город с сарайчиком, пристроенным сзади. Князь подобрался ближе и увидел, что у сарая нет одной стены. Он помнил, как прятался там, с силе, а потом сбежал, когда напал монстр. Сарай был пуст, так что Даллинар отправился к дому, который выглядел лучше, чем он помнил, и был сложен из кремных кирпичей. В нем явно жила только одна семья — Что странно для такого просторного дома, в Лейтах земля ценилась высоко, чтобы отличить от кремового цвета. Кое-какие из его предположений, очевидно, не годились для этой эпохи. В Олеткаре хороший деревянный особняк был бы символом богатства, а многие здешние дома были из дерева. Далинар проник внутрь строения, ощущая растущую тревогу. События в видении не навредят настоящему телу Фэн, но она все же могла чувствовать боль. Хоть ранения и окажутся нереальными, ее гнев на Далинора уж точно будет подлинным. Он мог погубить всякую надежду на то, что она к нему прислушается. «Фэн уже тебя не слушает», — напомнил он себе. Нава не была согласна. Видение не могло ничего испортить. Он сунул руку в карман униформы, Я обрадовался, обнаружив там самосветы. У сияющего должен быть свет Он вытащил маленький бриллиант размером с гальку и в его белом свете изучил комнату. Стол был перевернут, стулья разбросаны как попало. Дверь висела на одной петле, тихо поскрипывая на ветру. Признаков королевы Фен не было, но тело тафы лежало у очага лицом вниз. На ней было изодраное коричневое платье. Далинар со вздохом вложил меч в ножны и, присев на корточки, осторожно коснулся спины женщины там, где ее не исполосовали когти чудовища. «Это не по-настоящему», — убеждал он себя. «Не в этот раз. Эта женщина жила и умерла тысячи лет назад». И все же, увидев ее такой, он испытал боль. Князь вышел через покосившийся дверной проем в ночь, где со стороны городка слышались крики и вой. Он быстрым шагом направился по дороге, чувствуя, что надо спешить. Нет, дело не в спешке. Скорее, Далинар ощущал нетерпение. Увидев труп тафы, он понял, что-то изменилось. Князь не был тем сбитым с толку человеком в центре ночного кошмара, каким был, попав сюда впервые. Почему он крадется? Эти видения принадлежат ему. Нет смысла бояться того, что в них содержится. Одна из тварей выскочила из тени и вцепилась ему в ногу. Далинора обожгло болью, но он ее проигнорировал. Вдохнул света рана затянулась. Мужчина смотрел на тварь, которая снова бросилась в атаку, и столь же безрезультатно. Чудовище отпрянуло на несколько шагов, и в том, как оно держалось, князь ощутил смятение. Ведь жертвы ведут себя иначе. Вы не едите трупы, заявил Далинор существу. Вы убиваете для удовольствия, верно? Я часто размышляю о том, насколько спрыные люди отличаются, но есть в нас и сходства. Например, оба племени убивают без цели. Нечестивая тварь снова на него кинулась, и Далинор схватил ее обеими руками. Тело было пружинистым на ощупь как переполненный винный мех, готовый вот-вот лопнуть. Он выкрасил извивающегося монстра буресветом и, развернувшись, швырнул на ближайший дом. Существо ударилось о стену спиной и прилипло в нескольких футах над землей, перебирая лапами. Далинар продолжил путь. Двух следующих тварей, напавших на него, он просто разрубил напополам, части их тел продолжили дергаться, Из трупов вытекал черный дым. Что это за вещество? Оно клубилось впереди в ночной тьме и делалось все сильнее. Жесткое оранжевое сияние затопило дальний конец улицы. Он не помнил пожар. Горят дома? Далинар приблизился и обнаружил огромный костер из мебели, в котором плясали спрены огня. Вокруг собрались десятки людей с метлыми и грубыми пиками. Мужчины и женщины вооружились кто чем смог. Он увидел даже одну или две кочерги. Судя по собравшимся вокруг них с страха, жители городка были в ужасе, и все же они каким-то образом сумели организоваться. Детей поместили в центр, ближе к пламени, и яростно защищали от полуночных чудовищ. Рядом с костром женщина руководила людьми, забравшись на ящик. В голосе Фен не чувствовался акцент. Даллинору казалось, что кричит она на безупречном алитийском, хотя таким странным образом были устроены эти видения. Все присутствующие на самом деле говорили и думали на древнем языке. Как ей удалось все сделать так быстро? Даллинора изумила картина сражающихся горожан. Некоторые падали, окровавленные и вопящие, но другие пришпиливали чудовищ к земле и вскрывали им спины, иной раз ножами, чтобы выпустить черный дым. Далинар топтался на задворках битвы, пока с неба эффектно не упала светящаяся синим фигура. Ветробегун быстро разобрался с оставшимися тварями. В конце он бросил на Далинара сердитый взгляд. «Что ты там стоишь? Почему не помогаешь?» «Я... Мы поговорим об этом, когда возвратимся» рявкнул рыцарь, указывая на одного из павших. «Помоги раненым!» Далинор повернулся, но пошел к Фэн, а не к пострадавшим. Одни горожане прижимались друг к другу и плакали, но были и те, кто выражал восторг от того, что удалось выжить, радостно вскрикивая и потрясая импровизированным оружием. Он уже видел, как такое случается после битвы. Эмоции проявляли себя по-разному. От жара костра на лбу выступил пот. В воздухе клубился дым, напоминая ему о месте, где он побывал, прежде чем полностью вошел в это видение. Ему всегда нравилось тепло настоящего костра, в котором плясали спрены пламени, готовые сгореть дотла. Фен была более чем на фут ниже Даллинора с овальным лицом, желтыми глазами и белыми тайлинскими бровями, завитыми и свисающими вдоль щек. Она не заплетала свои седые волосы, как это сделала бы Алитийка, но позволила им свободно падать на плечи. В видении королева была одета в простую рубаху и штаны, наряд того мужчины, которого она заменила, но как-то умудрилась разыскать перчатку для защищенной руки. «И вот теперь появляется черный шип собственной персоной!» — проворчала она. «Клянусь преисподней, до чего странный сон!» «Фэн — это не совсем сон», — сказал Далинор, оглядываясь на сияющего, который кинулся на маленькую стаю полуночных монстров, пробежавшую по улице. «Не знаю, успею ли я объяснить». «Могу все замедлить», — вмешался один из жителей поселка голосом буря отца. «Да, пожалуйста», — ответил Далинор. Все остановилось или сильно замедлилось. Огни костра сонно мерцали... Движения людей стали очень медленными. На Далинора это не подействовало, как и на Фэн. Он сел на ящик рядом с тем, на котором стояла Фэн, и она, поколебавшись, опустилась рядом. Чрезвычайно странный сон. «Я и сам решил, что сплю, увидев это впервые», — согласился Далинор. А когда видения стали приходить регулярно, пришлось признать, что ни один сон не может быть таким четким, И логичным. Мы бы не смогли связно беседовать, будь это сон. В каждом моем сне все выглядит естественно. Значит, ты поймешь разницу, когда проснешься. Фэн, я могу показать тебе еще много таких видений. Их оставил нам... Их оставило существо, которое заинтересовано помочь нам пережить опустошение. — Лучше сейчас не вдаваться в подробности относительно его ереси. — В это сложно поверить, я понимаю. Сам оказался достаточно тупым, чтобы сомневаться месяцами. — И они все такие воодушевляющие. Далина улыбнулся. — Это показалось мне самым мощным. Он посмотрел на нее. — Ты справилась лучше меня. Я защищал лишь Тафу и ее дочь, но в конце концов... Их все равно окружили монстры. А я позволила женщине умереть. Негромко призналась Фэн. Сбежала с ребенком и оставила мать той твари. Можно сказать, использовала как приманку. Она устремила на Даллинора испуганный взгляд. «Халин, чего ты добиваешься? Ты намекаешь, что у тебя есть сила над этими видениями? Почему ты запер меня здесь?» «Если честно, я просто хотел поговорить». «Послал бы письмо, шквал тебя, побери!» «Фэн лицом к лицу!» Он кивком указал на собравшихся горожан. «Это сделала ты. Ты организовала город, заставила их сразиться с врагом. Замечательно. И ты хочешь меня убедить, будто повернешься спиной к миру в схожий момент нужды? Не болтай ерунды. Мое королевство страдает. «Я забочусь о нуждах собственных подданных. Я никому не поворачиваюсь спиной!» Далинор взглянул на нее и поджал губы, но ничего не сказал. «Ладно», — со злобой бросила Фэн. «Ладно, Халин, желаешь разложить все по полочкам? Хорошо. Скажи-ка мне». «Ты в самом деле хочешь, чтобы я поверила, будто шквальные сияющие рыцари вернулись, и что всемогущий выбрал тебя, тирана и убийцу, чтобы их возглавить?» В ответ Даллинар встал и втянул буресвет. Его кожа начала сочиться светящимся полупрозрачным дымом. «Вот тебе доказательство Пусть это и невероятно, но сияющие действительно вернулись. А как быть со второй частью?» «Да, пришла новая буря и, возможно, новые проявления силы. Ладно. Чего я не понимаю? Так это того, с какой стати тебе? Дали на Рухалину!» Всемогущий поручил вести нас. «Мне приказали объединять. Божественный наказ. В точности такой же аргумент использовала иерократия, чтобы захватить власть. А как насчет Садейса, солнцетворца?» Он тоже заявлял, будто услышал призыв всемогущего. Она встала и прошла среди горожан, которые едва шевелились, словно скованные ледяным холодом. Фэн повернулась к Даллинару и махнула рукой. — И вот теперь ты твердишь то же самое и в той же манере, без явных угроз, но настойчиво. Давайте объединим силы. Если мы с этим не согласимся, нам конец. Далинар почувствовал... Как иссякает терпение. Он стиснул зубы, вынудил себя успокоиться и встал. «Ваше Величество, вы ведете себя неразумно». «Неужто? Ох, шквал побери, давай-ка я подумаю еще немного. Все, что мне надо сделать, это впустить шквального черного шипа собственной персоной в город, чтобы он смог взять под контроль мои войска». «А что я, по-твоему, должен делать?» заорал Далинар. «Сидеть и смотреть, как рушится мир!» Фэн уставилась на вспылившего Далинера, склонив голову. «Может, ты права. Я действительно тиран, и пустить мою армию в твой город — ужасный риск. Но, может, статься, у тебя нет выбора. Вдруг все хорошие люди мертвы, так что у тебя остался только я. Фэн, если просто плюнуть в бурю, ничего не изменится». Ты можешь рискнуть возможным вторжением олети, или в одиночку столкнуться с приносящими пустоту и совершенно точно потерпеть поражение. Как ни странно, Фен скрестила руки, а потом левая обхватила подбородок, изучая Далинора. Его крики, похоже, никоим образом ее не взволновали. Далинор шагнул мимо крепыша который медленно, словно сквозь смолу, поворачивался к тому месту, где они раньше сидели. «Фэн», — продолжил он, — «я тебе не нравлюсь, и ладно. Скажи в лицо, что довериться мне хуже, чем столкнуться с опустошением». Она изучала его. Окруженные морщинами глаза смотрели задумчиво. Что случилось? Что он такого сказал? «Фэн», — снова начал Далинар. Я. И где ты раньше прятал этот пыл? перебила она. Почему не говорил со мной вот так через письма? Я, Фен, я пытался быть дипломатичным. Она фыркнула. Оттого у меня и сложилось впечатление, что я беседую с комитетом. Впрочем, так всегда бывает, когда общаешься через даль Перо. И что же? и в сравнении с письмами приятно слышать крик души. Она окинула внимательным взглядом людей вокруг. «Все это жутко. Можно нам переместиться еще куда-нибудь?» Далинор закивал, большей частью для того, чтобы потянуть время и подумать. Фен решила, что его гнев — это хорошо? Он взмахом руки указал на путь сквозь толпу, и они с Фэн ушли прочь от костра. Фэн, сказал он. «Ты упомянула, что думала, будто беседуешь с комитетом, когда мы общались через Дальперо. Что в этом плохого? Почему ты хотела, чтобы я на тебя наорал? Я не хотела, чтобы ты на меня наорал. Забери тебя, Буря, неужели ты не знаешь, что про тебя болтают последние месяцы?» «Нет». Это была самая горячая тема среди осведомителей, что общаются через Дальперья. Далинар Халин, черный шип, сошел с ума!» Он заявляет, будто убил всемогущего. То он отказался воевать, то вдруг отправился с войсками в безумный поход в глубину расколотых равнин. Он заявил, что поработит приносящих пустоту. «Я не говорил, Далинар. «Никто не ждет, что все сообщения будут правдивы. Но у меня были чрезвычайно надежные доказательства того, что ты сошел с ума!» «Воссоздать сияющих рыцарей? Бредить про опустошение?» «Ты завладел троном Олеткара, не присвоив лишь королевский титул, но отказался сражаться с другими великими князьями и вместо этого повел войска куда-то во время плача. Потом ты всем твердил, что грядет новая буря. Этого мне хватило, чтобы убедиться в твоем подлинном безумии». «Но потом пришла буря», — напомнил Далинар Но потом пришла буря. Они шагали по тихой улице, освещенной костром, что остался позади. От этого их тени удлинялись. Справа от них, между зданиями, виднелся силуэт, излучавший спокойное голубое свечение. Сияющий сражался с чудовищами в замедленном времени. Наверное, ясно бы что-то узнало по этой древней архитектуре и людям в незнакомых одеждах. Он считал... В прошлом все выглядело грубым, но ошибся. Двери, дома, одежда — все было сделано мастерски. Но ему не хватало чего-то, что Далинор не мог определить. «Буря-бурь доказала, что я не безумен?» — спросил он. Она доказала лишь одно, что-то и впрямь происходит. Далинор резко остановился. «Думаешь, я с ними заодно?» «Думаешь, это объясняет мое поведение?» и то, что я предвидел. Полагаешь, я вел себя странно из-за связи с приносящими пустоту? — Все, что мне известно, — объяснила Фэн, — это то, что голос на другом конце Дальпера был не тем далинором Халином, которого я ожидала. Слова были слишком вежливыми и спокойными, чтобы им доверять. — А теперь? — спросил Даллинар. Фен повернулась к нему. — Теперь я подумаю. Можно увидеть остальное? Хочу узнать, что случится с девочкой. Далинар проследил за ее взглядом и впервые увидел маленькую Силли. Она и другие дети сидели у огня, прижимаясь друг к другу. Взгляд у малышки был затравленным. Князь мог себе представить, какой ужас она испытала, когда убегала с Фэн и слышала крики своей матери, Тафы, которую рвали на части чудовища. Силли внезапно рывком повернула голову И с потерянным видом уставилась на женщину, которая присела рядом с нею на корточке и предложила попить. Буря отец вернул видению нормальную скорость. Далинор отошел, позволив Фэн снова присоединиться к горожанам и испытать конец представления. Когда он скрестил руки, наблюдая за происходящим, воздух рядом с ним замерцал. Нам снова понадобится наслать такие видения, сказал Далинор обращаясь к буряцу. «Чем больше людей узнают истины, которые Всемогущий оставил после себя, тем лучше. Твоя буря может воздействовать только на одного человека за раз? Или это можно как-то ускорить? И способен ли ты поместить двух людей в два разных видения одновременно?» Бурятец зарокотал. «Мне не нравится, когда мне приказывают». «Предпочитаешь другой вариант, при котором вражда победит? Как далеко тебя заведет гордость?» «Это не гордость», — упрямо заявил бурятец. «Я не человек, я не уступаю и не боюсь. Делаю лишь то, что мне присуще, и поступать вопреки этому для меня мучительно». Сияющий прикончил последнюю из полуночных тварей, и подошел к собравшимся людям, а потом взглянул на Фэн. «Пусть ты скромного происхождения, но твой лидерский талант впечатляет. Я нечасто видел королей или командующих, которым удалось бы так действенно организовать людей для защиты, как это сделала ты сегодня». Фэн склонила голову на бок. «Вижу, у тебя не нашлось для меня слов», — продолжил рыцарь. «Ладно». «Но если захочешь по-настоящему обучиться лидерству, приходи в Уритеру». Далинар повернулся к буряцу. «Это почти то же самое, что Сияющий сказал мне в прошлый раз». «Видения устроены так, что в них по определению происходит одно и то же», — ответил Бурятец. «Мне неизвестны все до единого намерения Всемогущего, но я знаю...» «Он хотел, чтобы ты пообщался с сияющими, и понял, что люди могли вступать в их ряды». «Мы нуждаемся в каждом, кто проявляет стойкость», — объяснил сияющий Фэн. «В самом деле, всех, в ком есть желание сражаться, следует увлечь Валеттеллу. Мы можем тебя обучить, как помочь самой себе. Если у тебя душа воина, эта страсть может тебя уничтожить, если не найдется наставника». «Приходи к нам!» Сияющий удалился решительным шагом, а Фэн вздрогнула, когда Силе встала и обратилась к ней. Голос девочки звучал слишком тихо, чтобы Далинар разобрал хоть слово. Но он догадывался, что происходит. В конце каждого видения Всемогущий сам обращался к нему через одного из персонажей, передавая мудрость. Далинар поначалу считал, что в это время с ним можно беседовать но ошибся. Фэн, похоже, встревожила услышанное. И неудивительно, Даллинар помнил, что ему сказал всемогущий. «Это важно. Не позволяй мелочным дрязгам поглотить себя. Будь сильным. Поступай с честью, и честь придет тебе на помощь». Только вот честь был мертв. В конце концов Фэн повернулась к Даллинару, и взгляд ее был оценивающим. «Она по-прежнему тебе не доверяет», — сказал бурятец. Фэн спрашивает тебя, не создал ли я это видение благодаря силе, приносящих пустоту. Она больше не считает меня безумным, но все же предполагает, что я мог присоединиться к врагу. Выходит, ты снова потерпел неудачу. «Нет», — возразил Далинор, — «этой ночью она меня услышала. И, думаю, в конце концов, она решится отправиться в Уритеру». Бурятец зарокотал сбитый с толку. «Почему?» «Потому что теперь я знаю, как с ней разговаривать», — ответил Далинор. «Ей не нужны вежливые слова или дипломатичные фразы. Она хочет, чтобы я был самим собой». «Не сомневаюсь, такое мне...» Вполне по силам.